Такие все раскрасавицы, хоть сейчас портки кидалой, да шутки с ними шути. А еще что придумали? Вербных веток нарвали, да в горшок с водой вторнули. В тепло, листики-то и распустились. Может, оно и воле, а только ихний день, и все тут. И Шакал Демьянычу на стол тоже горшок с ветками поставили было, да только он его сбросил на пол. Ничего в указе про вербу не указано».